Псковская правда. Таковы постановления об изорнике в Псковской судной грамоте или правде. Этот замечательный памятник псковского вечевого законодательства получил окончательный состав во второй половине 15 века. Основным источником его были псковские пошлины, местные юридические обычаи, Грамота очень трудна для объяснения, единственный доселе известный полный список ее страдает описками и недописками, местами перепутывает порядок слов, в языке его немало местных идиоматизмов, терминов, не встречающихся в других древнерусских памятниках. Предусматриваемые законом случаи нередко излагаются слишком сжато, только намеками, в свое время для всех ясными, но теперь малопонятными. Зато трудность изучения вознаграждается интересом содержания. Вместе с другими подобными законодательными уставами или юридическими сводами Древней Руси Псковская правда уделяет значительное место судоустройству и судопроизводству, но при этом дает обильный запас норм и материального права, особенно гражданского. Встречаем обстоятельные постановления о договорах купли-продажи, найма и займа, о торговых и землевладельческих товариществах, о семейных отношениях по имуществу. В заемных записях обыкновенно обозначался размер процента – гостинца. Кредитор, потребовавший досрочной уплаты долга, лишается условленного процента. В досрочной уплате – по желанию должника процент взимается по расчету времени. Должник мог не платить долга, отказавшись от заклада, которым заем обеспечен, но он мог искать своего заклада присягой или судебным поединком, если кредитор отказывался от взыскания долга, чтобы овладеть закладом. Получивший по завещанию недвижимое имущество в пользование в кормлю, и продавший его обязан его выкупить, а за незаконную продажу теряет право пользования, как за кражу, а свою кормлю покрал. Правда различает юридические понятия, требовавшие развитого правосознания, предусматривает юридические случаи, какие могли возникнуть в живом и сложном гражданском обороте торгового города в ее определениях имущественных и обязательственных отношений сказывается чутье правды, стремившейся установить равновесие борющихся частных интересов и на нем построить порядок, ограждаемый не только законами, но и нравами. Поэтому в ряду судебных доказательств она дает предпочтительное значение присяги отдавая обыкновенно на волю истца решить тяжбы этим способом. Хочет, сам поцелует или у креста положит, то есть предоставит целовать крест ответчику, положив у креста спорную вещь или ее цен Такое доверие закона к совести тяжущихся должно было иметь опору в характере самого быта. Герберштейн собиравшие свои наблюдения и сведения о России, немного лет спустя после падения вольности Пскова с большой похвалой отзывается о благовоспитанных и человечных нравах псковичей, говоря, что они в торговых сделках отличались честностью и прямотой, не тратя лишних слов, чтобы подвести покупателя, а коротко и ясно показывая настоящее дело.